Глава 13 Мне понадобилось секунду, чтобы понять, это существо Лексенталь. «Ой, какие люди!» – расплылась я в улыбке, не дав никому вставить и слово. «Лорд Рикардо, что же вы меня не предупредили, что приедет пожилая леди? Мы бы приготовили спальню на первом этаже. В ее возрасте ведь тяжело ходить по лестнице». «Что?» – опешила дама, позабывшая об ужасной мне и о нашей прошлой не слишком-то благовоспитанной беседе. А меня несло. «Эмиль!» — окликнула я дворецкого. «Срочно передайте на кухню, чтобы к завтраку подали перетертый суп и жидкую кашку. Старикам тяжело жевать твердую пищу». «О чем это нагло и особо говорит?» — ледяным тоном вопросила Маркиза. Ее сын сложил руки на груди, поднял одну бровь и уставился на меня. А я продолжала. «Лексенталь, дорогой мой, будь добр, проконтролируй слуг. Твоей перестарелой бабушке нужно приготовить мягкую перину, лучше две. Сам понимаешь, в ее возрасте косточки ноют». «Рикардо!» — взвизгнула она. «Не понимаю, чем вы недовольны, леди?» Невозмутимо ответил ей сын. «Мой ассистент к вам со всем почтением, заботится о вашем здоровье, отдает распоряжение, чтобы вас с комфортом устроить». «Да как она смеет!» — обращалась леди не ко мне, а взывая к сыновьей любви. Только вот не было ее, этой сыновьей любви, и быть не могло после всего, что у них происходило в прошлом. «Леди Эстебана, приходите же!» сияющая улыбка повернулась я к гости. «Что вам подать к завтраку, кроме кашки и супа-пюре?» «Яду! Себе подсыпь! Рикардо, выгони ее!» «И ублюдка своего!» «Что подумают о нас и нашем семействе приличные люди, увидев его уши? Как вы посмели всем продемонстрировать это уродство?» «Ой, ну что вы такое говорите?» Играла я полную дуру, проигнорировав оскорбление в адрес Лекса, словно не услышала. «У нас нету яду в особняке, и я вам совершенно точно заявляю, в ближайшую неделю никто не умрет». «Мне достался гневный взгляд, который должен был бы меня испепелить, но бессовестно я никак не испепелялась. Лорд Рикардо и Лексиндаль тоже и не думали как-то реагировать, хотя еще совсем недавно Лекс чуть ли не в слезы уходил». «Мама, что вы хотели?» — устало спросил Маркиз. «У вас опять закончились деньги. Вы проиграли свой месячный доход от имения. Зачем пожаловали?» «Я не обязана перед тобой отчитываться», — поправила она прическу. Долговые расписки я привезла, оплатишь, а мне нужно платье на бал. Долговые расписки я переправлю его величеству. Он любезно выкупил все прошлые и сказал, что выкупит все последующие. Что? — растерялась ли Лидия Стабана. — Зачем? Для чего королю мои долговые расписки? — Потому что я отказался и дальше оплачивать ваши проигрыши в карты, если вы запамятовали, матушка. Все ваши прочие задолженности поставщикам в имении я погасил. Налоги в казну оплатил. Но если вы позабыли нашу беседу пару месяцев назад, то напомню. А хотя нет. Леди Эрика, ведь вы мой ассистент. Будьте добры, скажите, что я пообещал леди Эстебане на этом самом месте? О, ваше сиятельство! Вы были столь добры, что пообещали выдать старушку замуж за какого-нибудь такого же немолодого, но обеспеченного господина. Именно. Хотя я не такими словами дрогнули уголки губ Маркиза. «Его Величество был столь любезен, что пошел навстречу моей беде с матерью. Все ваши задолженности, матушка, ныне лишь перед ним. Либо вы их гасите, либо выходите замуж за того, кого вам укажет король. И уже ваш супруг рассчитается по вашим долгам». «Ты не посмеешь», — прошупела она, и в ее руке начал разгораться огненный шарик. «Уже посмел, матушка». Ничуть не проникся ее яростью сын, шевельнул пальцами и сгусток энергии в руке леди Эстебана угас. «Исключительно ради вашего блага стараюсь. Я в курсе всего, что происходит у вас. Знаю, что вы проиграли не только все драгоценности, которые отошли вам после смерти супруга, как вдовья доля но уже часть мебели из имения, что больше нет кареты и двух лошадей из четверки. Знаю, что вы год не платили поставщикам и уволили половину слуг, так как им нечем платить и задержали выплаты за три месяца оставшейся прислуги. Я и эти суммы погасил за вас. Ах, да, те фамильные драгоценности рода Дикассано, что украшали вас при жизни отца, и которые вы увезли и проиграли, уже вернулись ко мне. Вы не знали, что они зачарованы, и их нельзя украсть, продать или проиграть? У вдовой Маркизы забегали глаза. Она явно не ожидала, что ее сыну все известно. Она быстро взяла себя в руки, надменно вскинула голову и вопросила. «Ты смеешь попрекать меня деньгами? Да кто ты такой?» Мы с Лексом тихонечко сдвинулись в сторонку, чтобы не мешать милой семейной беседе. «Я могу вмешаться в ваше сознание», — потяжелел голос лорда. «И напомнить, кто я такой. Я маркиз Рикардо Ди Кассано, глава отдела ментальных расследований, сильнейший маг-менталист». «Ах, прекрати угрожать матери», — отмахнулась она. «А вот это очень легко исправить, леди». «Вы перестали быть матерью, отказавшись от своей роли в моей жизни много лет назад. И я не намерен и далее терпеть ваши выходки. Либо вы соглашаетесь на ментальное вмешательство под моим личным контролем. После этого вы никогда более не сможете играть в азартные игры и прочее». Тут маркиз покосился на нас Лексом и завуалированно продолжил. «И не сможете дальше совершать все свои противозаконные действия. Либо вы ходите замуж за того, кого выберет король, а я лично проконтролирую». «Либо я потребую от короны и храма, чтобы вас отлучили от рода Дикассану. Хватит позорить наше имя!» Леди стебана остолпенела. Она стояла, открывая и закрывая рот. Потом всплеснула руками. Одну приложила к лбу тыльной стороной ладони, а вторую руку прижала к сердцу. «Ах, мне плохо! У меня сердце больное, а ты смеешь говорить мне все эти гадости! Я умираю, это будет на твоей совести, негодяй!» Она красиво осела на пол и раскинулась, будто бы лишившись чувств. Причем так изящно, что я аж позавидовала. Я так не умею». Лорд Рикардо мученически возвел глаза к потолку. Лексенталь вздохнул и покачал головой. Слуги переминались на месте, не решаясь без приказа господина бежать к даме, развалившись на полу. «Эмиль, проследи, чтобы моя мать прекратила устраивать тут очередное представление и уехала. Леди, увидимся на королевском балу». На этом лорд Рикардо развернулся и, печатая шаг, удалился. Судя по тому, как прямо он держал спину и голову, и как шабанул дверью, он был в ярости. Маркизу явно приходилось бороться с собой, общаясь со своей родительницей. Я успела хорошо узнать его за эти месяцы. На работе это властный и требовательный, но справедливый начальник. Трудоголик, готовый днями и ночами заниматься расследованием преступлений. Его побаивались, но уважали. Дома он старался быть сдержанным, ответственным, суровым отцом мальчишки-подростка и справедливым господином слугам Я помнила свое знакомство с ним на вилле Дель-Салейль и то, как он вел себя по отношению к невестам. Лишь в последнее время он оттаял, стал более свободным и легким. Улыбался, шутил, заботился обо мне и Лексе, старался наладить отношения. Но вот с матерью у них явно все не задалось слишком давно, и она никогда не делала попыток помириться с единственным ребенком. Только требовала, требовала, и отнюдь не внимания и заботы, а денег. Пауза затягивалась, и я решила брать все в свои руки. Мне-то безразлична леди Эстебана, ее характер и проблемы. Мне на никто и никем навсегда останется». Так что выпустила руку Лексенталя, поискала взглядом и, найдя нужное, шагнула вперед. Спокойно вынула свежие цветы из вазы, украшавший столик в холле. Подняла посудину и принялась тонкой струйкой лить воду на лицо, раскинувшейся на полу женщины. То, что она притворяется, было очевидно всем. Оттого никто и не спешил на помощь. Но на такое кощунство решилась лишь я. «Как ты смеешь!» — взвизгнула леди Эстабана, почувствовав на лице влагу. «Дрянь! Да я тебя на конюшне прикажу запороть до смерти!» «Ой!» — сказала я спокойно и перевернула вазу вверх дном. «Нет, ну как она хотела? Я-то дурочка! Хотела поберечь ей прическу и макияж, лишь чуть-чуть полила тонкой-притонкой струйкой. Но раз так, простите!» «Ты...» — испугалась. Сделала я круглые глаза и похлопала ресницами. «Вы такая страшная, честное слово! У меня аж сердце дрогнуло!» «Да как ты...» утирая мокрое лицо и размазывая тушь для ресниц, задохнулась от гнева гостья. «Думаю, леди, мы с вами сейчас вместе умрем от сердечного приступа». «Ах, это так ужасно!» «А хотя, погодите-ка, быстро наклонившись, я взяла маркизу за руку, подержала немного и выпустила». «Нет, леди, вы не умираете, точно вам говорю. И не умрете как минимум неделю. Это я вам как вестница смерти заявляю». «Вестница смерти?» Внезапно начала заикаться скандалистка и посмотрела почему-то при этом не на меня, а на Лекса. «Да, леди Стыбана», — дрогнувшим голосом подтвердил тот. «Леди Эрика Диэлдре является вестницей смерти, и она регулярно проверяет нас всех, а также сотрудников магического надзора на предмет скорой смерти. Она ездит туда каждый день либо с отцом, либо отдельно». «Приезжайте через неделю». Присела я перед ней на курточке и доверительно заглянула в лицо. «Я вас снова проверю, не собираетесь ли вы умирать. В вашем возрасте нужно быть очень внимательной к собственной жизни, я бы на вашем месте составила завещание». «Что?» — в полном ступоре спросила она, глядя как на привидение. «Хотя чего боится-то? Привидение бывает милейшими сущностями, уж еле не знать. Она ведь была частью рода дикасана значит, не единожды присутствовала в месте обитания фамильного призрака. А кроме завещаний, еще надо бы список пожеланий к похоронам. под вот вы в каком платье хотите быть упокоенной? А туфельки к нему подобрали?» «А какую прическу? Высокую или просто заплести косы? Высокую я вам не рекомендую. В гробу будет тесно, она помнется. «В гробу? А вы желаете лечь в мраморный саркофаг?» «Не советую. Все призыки говорят, что там очень холодно. Камень ведь?» «Косточки ноют. Кстати, о старых косточках. Не сидите на ледяном полу, а то ведь помрете прямо по истечению этой недели». «Почему не во время недели?» Окончательно потеряла нет женщина, но принялась барахтаться в юбках, чтобы встать. Дворецкий поспешил ей на помощь, и вот мокрая и деморализованная маркиза уже стоит лицом к лицу передо мной. «Леди Эстебана, вы меня не слушали?» – подсокала я языком. «Я же вам сказала, я вестница смерти, и утверждаю, что на этой неделе вы абсолютно точно не умрете. Это я вам гарантирую». Повисла пауза. Видит, прошел совсем не так, как планировался. Денег на бальное платье не дали, проигрыш в карты оплачивать отказались, предупредили, что могут отлучить от рода и вот-вот выдадут замуж. Нет, я ее понимала в нежелании снова становиться чьей-то супругой. Гораздо приятнее быть веселой вдовой, похоронив нелюбимого мужа, чем находиться в чьем-то подчинении. А судя по характеру и поведению леди стебаны она явно не любила своего почившего супруга, так же, как не любила ребенка от него. Возможно, навязанный договорный брак, как это принято у аристократов, но ее явно ничуть не тяготила роль свободной и независимой вдовы, имеющей неплохое содержание. Я на ее месте соглашалась бы на ментальное вмешательство, чтобы избавиться от зависимости и перестать проигрывать в азартные игры имущества. А то ведь так можно и нищие остаться. И хорошо еще, если не в долговой яме. Так что, раз вы передумали умирать, кашку или все же супчик пюре? Похлопала я ресницами и гостеприимно улыбнулась. Комнату с перингой готовить? Да вы не стесняйтесь У нас его сиятельством большой опыт обеспечения гостей здоровым диетическим питанием. На вилле Дель солейль стая невест почти две недели голодала. Ой, то есть оздоравливалась знаете какие все стали стройные и красивые только немного и нервные и злые но вы и так ой в смысле Лексенталь попытался заткнуть себе рот одним ухом и ему это конечно же не удавалось они не настолько длинные но мальчишка старался аж глаза выпучил от усердия у удовой маркизы же начал дергаться правый глаз она выслушала меня крайне внимательно только зубами скрипела наверное у нее глисты завелись предложить выпить отвар глистогонных препаратов наверняка она питается не пойми как пока играет в карты долгие партии Вот это подцепило. Разумеется, я не стала этого говорить, а доверительно громко прошептала совсем иное. Вы бы поаккуратнее, леди, даже пожилых людей не красит вставная челюсть. А если вы искорошите зубы, новые вам точно вырастить не сумеют. Ресурсов организма на них не хватит. Лучше посетите салон госпожи Дидали. Хотите прямо сейчас? Старость надо уважать, они вас и без предварительной записи примут. Убью, разъярённой змеюкой прошептала она и бросилась ко мне, забыв, что аристократка Наверное, хотела выдрать мне волосы. Мне, приютской сироте, которая с детства привыкла, что сам за себя не постоишь, и все, в буквальном смысле все, жизни не будет. Поэтому я легко отступила в сторону, подставила подножку и неловко махнула рукой, будто бы удерживая равновесие. Ну а то, что задела этой самой рукой несущаяся ко мне женщину но и та улетела вперед, случайность, чистая случайность. Леди Эстебану ранее никогда не роняли на пол, точно заявляю. Ни разу в своей жизни эта леди не летала и не падала на пузо прилюдно и приэльфно. «Ох, ну что же вы такая неловкая-то! Как можно?» Закудахтала-запрочитала я. «Лексенталь, помоги бабулечке подняться. Тут же пол грязный, его сегодня еще не мыли. Что же она на себя всю пыль и грязь собирает? Ох-ох-ох-ох!» «Ты пожалеешь!» Медленно поднялась на ноги Маркиза и повернулась ко мне. «Тебе не жить!» Я тут же стерла с улыбку и фальшивую любезность, подошла к ней и заглянула в глаза. Я уже умирала, побывала на грани и за гранью и вернулась. Я вижу смерть ежедневно. Вы хотите меня ее напугать? Рассказать вам, леди, каково, когда тебя протыкают насквозь когтями дикая тварь, когда твоя кровь хречет из истерзанного тела, а твоя душа воспаряет над этим и успевает все увидеть. Хотите услышать, каково каждую ночь год за годом видеть в кошмарах все это, свою собственную смерть и гибель всех близких? А давайте я вам все это покажу. Зачем тратить слова? Простое заклинание, и вы испытаете и увидите все моими глазами. Желаете? Я говорила низким голосом, почти шепотом. И с каждым словом глаза женщины становились все круглее. Даже зрачки расширялись, затапливая собой радужку. Вы любите угрожать, леди Эстебана, что запорите до смерти и убьете, не так ли? Так давайте вы сами испытаете то, что чувствует умирающий человек. Побывайте в его воспоминаниях и умрете вместе с ним. Дайте мне руку. И я протянула к ней открытую ладонь. Но она вдруг завизжала, словно девчонка, увидевшая мышь, подхватила подол платья и бросилась на выход. Слуги шарахнулись в сторону, подпуская ее, и застыли на месте, таращись на меня. «Вывела! Вот просто вывела меня из себя! Обычно я себе такого не позволяю!» «Ужас!» — выдохнул Лекс и подкрался ко мне. «Ну ты даешь! Аж волосы дыбом от страха и мурашки по всему телу! Это особенно связь не смерти, да?» «О чем ты?» — потерла я лоб. Накатили усталость и грусть. «Но вот это... все такое...» Он покрутил вокруг головы руками. «Что волосы шевелятся, как от ветра, а глаза светятся. Знаешь, как страшно было?» «Лекс, не говори ерунды. Ничего у меня не светится и не шевелится». «Светятся, леди», — прошептала Мона. «Страх-то какой. А волосы такие. Даже искрились, как шерсть у кошек, если шелком потерять Я беспомощно взглянула на Эмиля. «Он тут самый старший. И по возрасту, и по статусу. Должен сказать правду». «Подтверждаю, леди», — кашлянул он. «Искрились и шевелились, и глаза такие, тоже как у кошек, даже меня пробрало, хотя уж я-то всякого повидал. Магиша не такие». «Мутирую?» — грустно спросила я, никому конкретно не обращаясь. Вздохнула и попросила. «А можно мне пирожное Сладкого хочется». Слуги стали расходиться. Мона побежала на кухню. Эмиль отправился к господину, а я стояла, уныло глядя в пол, и думая о жизни и о себе, такой неправильный Что еще за искры? И почему глаза светятся? Откуда это взялось? И что с этим делать? Рядом протяжно вздохнул Лексенталь. Подошел, привлек меня в объятия и стал как маленькую гладить по голове. «И кто из нас ребенок?» спрашивается. «Это же вроде я его опекаю». Но он выше и крепче меня, это факт. И неожиданно еще вырос качком за эту пару месяцев. Активные нагрузки, фехтование и драки явно простимулировали мальчишеский организм. Мол, надо срочно тянуться вверх и наращивать массу. Что он, организм, успешно и делал. Именно в таком положении нас и увидел Маркиз. Его вопрос застал нас обоих врасплох и заставил подпрыгнуть на месте. «Что случилось? Лексенталь? Эрика?» «Нет, ничего. Все в порядке, ваше сиятельство. Ваша матушка деморализована и с криками сбежала». приподнял брови лорд. «Почему?» «Меня испугалась. Покаялась я. Так что интервенция остановлена». «Вашему дому ничего не угрожает». «Эри, вы плакали?» Внезапно спросил он, шагнул ближе, потеснив сына, и приподнял мое лицо за подбородок. «Хм, вроде нет. Почему глаза красные и сосуды полопались?» «Да», — удивилась я и взглянула на Лекса, ожидая подтверждения. «Да, точно. Это из-за того, что...» Он обеими руками изобразил моргающие и хлопающие ресницами глаза. «Поясните». Потребовал хозяин дома. Леди Стебана принялась угрожать Эрике, что убьет ее и все такое. А Эрика вспылила и предложила поделиться воспоминаниями умирающего человека. И, наверное, так разозлилась, что у нее волосы стали искрыть и шевелиться, а глаза засветились. «И вот...» — сдал все подробности мальчишка. «И вот...» — жалобно подтвердила я, и вдруг почувствовала, что комната начинает запрокидываться, и я куда-то лечу. «Привет, твердый пол. Мы давно с тобой не встречались».